первое занятие прошло на ура, что даже несколько повредило учебному процессу, поскольку после него мои возбужденные подчиненные то и дело бросали уже ставшие привычными бирюльки и камешки и принимались горячо обсуждать показанные и свои первые результаты. А ведь тренинги я требовал проводить не менее чем по 25 серий в день. Причем не в основное время занятий, а во время отдыха, до и немного после приема пищи и так далее. Впрочем, особенного галдежа в лагере не стояло, ибо привычка вести себя тихо мало-помалу начала вырабатываться. Визит в штаб я запланировал на следующий день, ночью прикинув, каким образом это осуществить, не задействуя подчиненных. Для воплощения планов в жизнь мне требовалась немецкая форма и какое-то транспортное средство. И заполучить его я собирался на проходящей в нескольких километрах трассе Минск-Брест, где этого добра было навалом. На следующее утро, определив отряду задачу на день и приказав выставить охранение, я двинулся в сторону трассы. «Один». Как кабан не намекал, что очень бы не прочий на этот раз оставить мне компанию, но в этот раз он бы скорее помешал. Неторопливо отбежав от лагеря где-то на километр, я резко ускорился и спустя 20 минут уже лежал в кустах на опушке леса, примыкавшего к самой обочине трассы, контролируя участок километра полтора-два длиной. Мне требовалось... Одиночное транспортное средство. Таковое появилось спустя всего лишь четверть часа. Это был трехвостный грузовик с кабиной, крыша и задняя часть которого была накрыта тентом. Едва он появился на горизонте, я быстро срезал через лес поворот трассы и расстегнул портупею, чтобы она свободно болталась на поясе, выскочил на дорогу с первым же шагом опустив плечи и повесив левую как плеть, будто она у меня ранена, да еще принялся слегка прихрамывать. Теперь главное, чтобы среди экипажа этого грузовика, и из какого бы количества людей он ни состоял, нашелся хотя бы один, схожий со мной комплекции. На мое счастье, такой оказался, причем им был именно водитель. Еще двое, один из которых сидел в кабине, а второй в кузове, оказались легко ранеными, добирающимися на попутке до полевого госпиталя. Все они умерли быстро. Через минуту после того, как грузовик нагнал меня со спины и посигналил одинокому и, как видно, сильно контуженному и раненому русскому офицеру, портупею не заметить было сложно не весь как ему на весьма оживленную трассу. Наверное, водитель даже размечтался о какой-нибудь медали, непременно, по его мнению, полагавшейся ему за взятие в плен офицера противника. Он первый выскочил из кабины и побежал ко мне, размахивая винтовки и крича надейче, что это, мол, его добыча. Я подождал пока он подбежит вплотную, и вырубил его ударом массивной пряжки ремня, намотанного на кулак, чтобы, не дай бог, не замарать его форму кровью. Остальным хватило двух выстрелов из ТТ, засунутого мной забрючный ремень поглубже под мундир. Спустя всего пять минут я уже ехал в направлении аэродрома, а три мертвых тела лежали метров в сорока от дороги, наскоро забросанные заранее срезанными ветками. Движение по трассе было достаточно оживленным, так что тратить время на более тщательное укрытие трупов я не мог. Вести грузовик оказалось довольно легко, хотя управление им все-таки требовало определенной сноровки, но я достаточно внимательно наблюдал за тем, как вел бронетранспортер Римозов а у грузовика органы управления оказались практически идентичны. Так что спустя километр-полтора я уже рулил, как заправский водитель. К аэродромному зданию я подъехал довольно демонстративно. Высунувшись из кабины, окликнул солдата, который сидел на каком-то ящике и жрал бутерброд. «Эй!» Куда патроны складывать? — Патроны? — не понял тот. — А зачем нам патроны? — А я знаю, — сварливо огрызнулся я всем своим видом, демонстрируя недовольство старого служаки, которого повинали исполнять дурацкий приказ. Ну что я мог поделать, если в кузове, захваченной мной машины, оказалось всего лишь два ящика боеприпасов? Так что хейного предлога появиться здесь мне как-то в голову не пришло. — Спроси у старшего сержанта Клауса. После короткого раздумья сообщил боец, а затем поинтересовался. — Эльзасец, что ли? — А что? — Да так, акцент у тебя какой-то непонятный. — Тоже мне диктор берлинского радио нашелся. Огрызнулся я. То, что основным звуковым СМИ здесь являлось радио, мне было уже известно. И что столица нападающей стороны называется Берлином, я также прекрасно знал. Ну а то, что в дикторы всегда набирают людей с правильной и максимально членораздельной речью, подразумевалось само собой. Поэтому... Конструируя эту фразу, я был почти уверен, что не ошибусь. Так оно и произошло. — Да ладно, что ты злишься? — примирительно дозвался солдат. — Старина Клаус обычно сидит вон там, на первом этаже. — Ничего, подождёт. — сумрачно буркнул я и, раскрыв дверцу, вылез из машины. Главное, чего я добивался на этом этапе, — У меня получилось. Я легализовался, поскольку за нашей перебранкой наблюдало довольно много народу. Меня теперь воспринимали как своего. Пора было переходить ко второму этапу. — А где тут можно отличь? — поинтересовался я. — Вон там, за углом. Только ты там поосторожнее. Похоже, русские даже не подозревают о том, что на свете существует ватерклозет сообщил мне собеседник и радостно заржал. Я хмыкнул в ответ и решительным шагом двинулся по указанному маршруту, заодно осматриваясь с такого угла и направления, с которого не мог этого сделать ранее, сидя на своем дереве. Из туалета я вышел через пять минут, уже точно зная, в какой из комнат, скорее всего, находится то, что мне нужно и подготовив все для того, чтобы мне это добыть. Просто надо теперь занять исходную позицию и подождать, пока в используемый здесь для отправления естественных надобностей примитивный сортир, представлявший из себя деревянную будку над ямой, в полу которой было прорезано два отверстия, не отправится следующий страждущий. Я едва успел. Еще раз громогласно уточнив у знакомого солдата, где мне искать незабвенного Герра Клауса, я вошел в здание, но вместо того, чтобы двинуться по коридору первого этажа, махом взлетел по лестнице на второй. Дежурно-казыранов, проходившему мимо офицеру, я быстро прошел по коридору до второй до конца двери и в этот момент послышался громкий треск, а затем вопль. Это сработала моя ловушка. Для того, чтобы надломить пару досок пола, оказалось достаточно всего лишь двух не очень сильных ударов ладонью. Именно ладонью, потому что при таком ударе гораздо лучше гасится звук. И очередной посетитель Клозетта, не обративший никакого внимания на состояние насила, ухнул. Vem que яму.